Глава 6 Скованный. Саргон. Ненависть плотным туманом окутывает великий урок и дымом горчит на языке. Она пьянит, валит с ног, как пиво в нижнем городе. Я чувствую ее каждое мгновение, но сейчас сильнее всего. По крепостной улице кони ступают медленно. Народ должен увидеть своего царя и выказать ему почтение. Народ видит. Я жив. Я силен. И безоружен, потому что доверяю вам, урукцы. Ради вас я, возлюбленный Шамирам, отказался от своей богини. Для вас я живу и умру, если понадобится. Конечно, я давно не молод, но годы подарили мне опыт, они забрали силу. Я готов хоть сейчас вести армию в бой. Нам не страшны ни демоны пустыни, ни дети черного солнца, ни жрецы земли кедров. Вместе мы могущественны. Вместе непобедимы. «Любите меня, урукцы! Большего я не прошу!» «Все это ложь. За поясом у меня спрятан отравленный кинжал. Безоружным я не бываю никогда, особенно если выезжаю в город. Пусть чернь считает меня подобным богу, но и богами люди бывают недовольны. Я же, в отличие от небожителей, не бессмертен. Никому нельзя сомневаться в моем могуществе. Никому не нужно знать, что я вижу дворцовые стены слишком четко». Каждый завиток волос, вырезанных в камне богов и героев. Но то, что творится под копытами собственного коня, в моих глазах расплывается. Стоит хоть кому-нибудь проведать о моей слабости, и я погибну. С любви начиналось мое царствование. Меня отчествовал народ, превозносила армия. Меня полюбила сама великая богиня. Окончается все ненавистью. Как любопытно стелится полотно судьбы. Некогда с той же страстью и, по моему слову, урукцы ненавидели прежнего царя, Лугальзагеси, славного отца моего. Сыновей у него хватало как законных, так и рожденных от блудниц. Мне еще повезло, меня отдали на воспитание садовнику. Кто-то так и не выбрался из рабства, кто-то еще ребенком сгинул в гареме. А кого-то убил я, когда сел на трон. Царя же растерзала толпа. Интересно, что он почувствовал, когда понял, что венец достанется его ублюдку? Мысль об этом до сих пор ласкает меня, как свежий ветер в жаркий полдень. Я все прекрасно помню. Был вечер, нежный, как грудь блудницы, и такой же ароматный. Смердел от пота и благовоний. Я стоял на ступенях храма Шамирам, смотрел, как беснуется на площади чернь, и думал, что счастливее не буду никогда. Сейчас все грозит повториться, только убивать будут меня. Народ, видите ли, подыхает от голода. Хлеба им и чистой воды. Царь, ты же говоришь с богами, так попроси их. Кого они послушают, как не тебя? Глупцы. Боги слышат лишь себя и поступают как угодно им, а не смертным. Как же, оказывается, длина дорога от храма к дворцу. Никогда не замечал. Повсюду мрачные взгляды. Простолюдины лежат ниться, все равно смотрят. И лежат не как раньше, а без почтения. Твари, получите вы свой хлеб. Вечером на празднике во славу шамирам. Если я накормлю вас, сейчас меня славят слабаком. Царскую милость нужно заслужить. и Я не могу раздаривать ее направо и налево. Стоит дать слабину, как это моментально станет известно соседям. Царь Черного Солнца мечтает отомстить. Его армия давно у наших границ и перейдет их со дня на день. Минуло то время, когда я гонял этих лысых паршивцев по лугам до самой пустыни. Точно псов с поджатыми хвостами. Сейчас я с трудом сижу в седле, а псы огрызаются. Малейший намек на слабость. но черни плевать, лишь бы кормили. Что ждать от простолюдинов? Например, бунта. И я жду. С тех пор, как Шамирам исчезла, жду каждый день. А вот вы, все вы моей смерти не дождетесь. Я сгною вас в темницах, отправлю на плаху, а сам выживу. Я всегда выживаю. Но как же тошно. В глазах плывет. Все из-за проклятого пира вчера. Пока Ротенваза напился и сдох, наконец, уже было полночь Сегодня от вина стучит в висках, а поясница ноет так, что хоть кричи. Но после полудня станет еще хуже. Придет моя вечная спутница, верная любовница, головная боль. К демонам все. Чествование Шамирам уже этой ночью. Терпеть осталось недолго. Поклонюсь статуе богини, расскажу, как мы ждем-не дождемся ее возвращения из Нижнего мира как я изнываю, тоскующий, несчастный возлюбленный. Ложь. Снова ложь. цветущий сад, за которым я ухаживаю тщательней, чем приемный отец за царскими кустами в моем детстве. Царь! Великий эн Вздымается вдруг над толпой. Примечание. Н. Титул, который добавляется к имени, означает «облеченный властью». Царь считается Н. Верховная жрица — «Н» в своем храме. Также титул царя звучит как эн Здесь и дальше примечание автора. Конец примечания. Старушечьий дрожащий голос разрезает тишину, и сгорбленная фигурка простирается перед копытами моего коня. Тот всегда спокойный, пугается, встает на дыбы. Меня подбрасывает, спину пронзает боль. Все силы уходят на то, чтобы держать лицо и продолжать благостно улыбаться. На самом же деле я думаю, что подлая старуха наверняка из черного солнца и все подстроено чтобы сделать мою слабость очевидной. А может, это и не старуха вовсе? Мужчины в черном солнце тонкие, женоподобные, а их лазутчики – искусные лицедеи. Наверняка это переодетый лицедей. Интересно, сколько он заплатил первому из тысячи? Надо узнать и перебить цену. Даже тысяча, пусть они и лучший отряд моей стражи, продаются. Мне нужна их верность, а золото после гибели Энваза в казне прибавилось. Золото, которым я куплю себе жизнь и пару месяцев спокойствия. Старуха поднимает голову, бросает на меня испуганный взгляд и кряхтит. «Самилуйся, царь!» Дальше набившая оскомину песня. «Помоги, голодаем, умираем». Стражники хватают ее под локти, но я делаю знак, чтобы отпустили. Не так царю нужно говорить с народом, который молит о помощи. Улыбаюсь, снимаю кольцо, то, что смазано ядом, бросаю. Смотрю, как старуха хватает его дрожащими руками. В голове мелькает. А вдруг не лицедей? А вдруг правда? И что? Если так, то она пожила достаточно, все равно вот-вот сдохнет. Но это вряд ли, скорее одним лазутчиком черного солнца станет меньше. Смерть придет за каждым, и если верить жрецу-провидцу из земли кедров, ждать осталось недолго. Обрадовал меня сегодня, ублюдок чернокожий. Пришлось поджарить ему пятки. Только тогда он изволил пророчествовать. И года не пройдет, как земли твои станут пустыней. Стройно сказал, как пленники над пламенем обычно не говорят. Не будь под ним огня, я бы не поверил. Решил бы, что проклинает перед смертью. Холдун, как и все приморцы. Но проклятие жильцов не действует мгновенно. А мне этим же утром принесли донесение о еще двух пересохших каналах. В других городах также. Вот в Уппуре вода упала на три локтя, хотя сезон ветров едва начался. «Кто нам поможет?» – спросил я провидца. «Если боги гневаются, какая жертва их умилостивит?» «С богами всегда так. Они жадны не меньше людей. А покупаются иной раз куда дешевле». Жрец уже дохлый над пламенем висел, но в дыму я увидел ответ. Шамирам, украшенная цветами, как невеста, ласково мне улыбнулась. Я подумал тогда, что боги лукавили, когда посылали со жрецом это пророчество. Сложновато шамирам будет спасти нас из Нижнего мира. В любом случае, катись все, корышкигаль. Уж я-то выживу. Я всегда выживаю. Конь чинно шагают к дворцовым воротам. Каждое движение отзывается в пояснице, ослепляющей болью. Мне остается только надеяться, что вечером станет легче. Праздновать чернь любит, особенно во славу великой защитницы Урука. Церемония в храме и пир с дармовым хлебом да пивом должны их отвлечь. Но наступает вечер, и вместо меня повсюду царит Шамирам. Уж на что моя власть велика, но избавиться от ее статуи я не могу. Бунт вспыхнет мгновенно. Попытался как-то утром из собственной спальни ее бюст убрать. Чудится, будто смотрит. Так придворные решили, что меня пленил демон, а весь урок шептался, будто великий Энзи обезумел. И действенный рецепт нашелся, как от того демона избавиться. Нужно только одну травку царю в вино добавить. Он и не заметит. Всех демонов отпугнет. Вообще всех. Ту травку я потом и правда в вино добавил. И впрямь прекрасно она Анагаллу отпугивает. В том числе тех, кто слухи распускает и царскую власть не чтит. Но статую пришлось вернуть, и три дня потом в храме Шамирам кается. Как будто богиня есть до этого дела. Как будто она меня из нижнего мира услышит. А еще, конечно, заплатить верховной жрице Энн Неубиваемая гадина. Сколько раз я ее травил, и все без толку. Возвысилась уже после ухода Шамирам. Даже интересно, как бы они друг друга вынесли. Была бы пылью у ног богини не больше. Зато сейчас высока смотрит, будто она повелитель Иштарии, а не я. Последний солнечный луч тонет за горизонтом. Вспыхивают валом свете золотые перила церемониального паланкина. Не могу я приехать к храму Шамирам на коне. Пытался, конечно. Саму Шамирам это нисколько не волновало, а вот Рамина, став н объявила, что такое нарушение церемониала оскорбляет богиню. Как будто мужчина, воин, собирается великую госпожу взять силой. Взять силой, Шамирам. Ничего смешнее в жизни не слышал. Пришлось вернуться к Паланкину. Только для церемоний. Сейчас я Рамине даже благодарен. Мне так худо, что в седле я бы вряд ли усидел. Дело в противоядии. Меня всегда от него мутит. Но лучше так, чем смерть. А что на обеде с послом из черного солнца меня пытались отравить, так это естественно. У господина Тута яд давно стал доброй традицией. И ведь каждый раз новый, чтоб он сам от него подох. Я сколько раз наши кубки менял, и блюда требовал со мной делить. Нет, не травится. Как скорпион, эти твари такие же живучие. Или скоробеи, его покровители. Джуки навозные. Посмотрел тут на трупы инвазинов, я приказал живописных вокруг нашей беседки развесить, и чтобы голова их патриарха прямо над столом, там, где тут сидел, болталась. Она и болталась. И смердела так, что мне кусок в горло не лез. А уж от мух спасения не было. Впрочем, они и раньше на благовоние Тута слетались. Посла Черного Солнца трупы не смутили. Да, на заговор инвазинов он деньги давал, и с их патриархом только вчера днем беседовал. Но в том, что он, ни за что не признается. И головой бывшего союзника тут не удивишь. Он лишь поморщился и изящно намекнул, что мой вкусное украшение оставляет желать лучшего. Но чего ждать от бывшего садовника? И ведь не травится, никак не травится. Еще и здоровье у него отменное. Гонг звучит протяжно, величественно. Рабы трогаются с места, мягко и плавно. Можно закрыть занавески. В таком сумраке сквозь них не видно, что я не молитвы читаю, а на подушках лежу. Хоть пару мгновений сна. Опять чудится запах мертвичины но тут же в нос ударяет аромат цветов. Вдалеке звучат приветственные крики и песни, статую Шамирам, главную, которой мы молимся, выносят из внутренних покоев храма, где Рамина и жрицы Ишип проводят на дне необходимые обряды. Поскорее бы все закончилось. Меня пробивает дрожь, откуда-то веет морозом, словно ветер с гор решил порезвиться на нашем празднике. Глупости. Это все от противоядия. Будь проклят, тут и вся его земля. Будь все они про... Неважно, выглядишь, царь. Кинжал я опускаю вовремя, бога им даже не поранишь. Господин Зумудзи. Он в любимом образе нищего юнца. Лицо покрыто пылью, грязные лохмотья висят на тощем теле, только глаза яркие, живые и совсем не детские. А когда улыбается, это оскал мертвеца. Больше не пытаешься заколоть меня, Саргон? Он сидит, скрестив ноги, как жрец во время медитации. Довольный, спокойный, насмешливый. Быстро учишься, всего-то двадцать лет прошло. Потом, не глядя, запускает грязные тонкие, словно паучьи лапы, пальцы в блюдо с фруктами и добавляет. Народ голодает, но царя это не касается, верно? Что вам угодно, о великий. Я стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Только богов мне не хватало. Но гнев выказывать нельзя, как и любые другие чувства. Дзумудзи уже проклял меня однажды, мне хватило. И надо бы встать на колени, но меня вдруг скручивает приступ тошноты. «Мне? Где твое почтение, смертный?» потешается бог в образе мальчишки. «Почему не падешь передо мной, Ниц?» Его смех, как стон ветра в скалах. Или молот кузнеца, мне по вискам. Я не выдерживаю, морщусь. Рабы-носильщики не замечают, что Паланкин стал тяжелее. А весит Дзумудзи немало, я помню. И тысяча не обращает внимания, что царь больше не один. Даже позови я слуг, и они будут смотреть на Бога, но в упор его не видеть. Если Дзумудзи решил меня помучить, он своего добьется. «Что вам угодно?» — повторяю я, пока Бог, который зачем-то притворяется мальчишкой, с наслаждением обкусывает кисть винограда. «Меда? Золото? Женщин? Крови? Я дам, только забудьте обо мне, как двадцать лет назад». Нищий мальчишка поднимает брови и кривится. ой как они непочтительно! Я могу обидеться!» «Вы обижены на меня давным-давно, великий!» «И мог бы сделать тебе очень больно!» задумчиво произносит Дзумудзи своим настоящим голосом. «Я не вздрагиваю, хотя глаз божий с непривычки пугает. Но я как раз привычен. Чернь права, когда-то я и правда разговаривал с богами. Дзумудзи мне даже отвечал». Сейчас я позволяю себе усмешку, совершенно искреннюю, наверное, такую же кривую, как у Бога. «Могли бы, но не сделаете, о великий», и уверенно добавляю, «Шамирам будет недовольна». «После того, как ты вздохнул с облегчением, стоило ей исчезнуть?» — зло говорит Зумудзи. «Думаешь, моей жене это понравилось? Смертный, ради которого она спустилась в Нижний мир, ничего не сделал для ее возвращения?» «Вы тоже, о великий!» тон ему, замечаю я. Дзумудзи не спорит. Все знают, что Шамирам являлась к нему, преследуемая галу и молила спуститься к Рышке Галь вместо неё И что же? В отвергнутом Мудже проснулась гордость. Он отказался. Я когда услышал, сперва не поверил. Дзумудзи, который был готов на все, лишь бы вернуть неверную женушку, отказался. Выходит, не на все. Паланкин несут по крепостной улице, на этот раз шумной. Чернь радуется, чернь танцует. Еще недостаточно пьяная, чтобы славить меня, но достаточно веселая, чтобы вспомнить, что Шамирам, быть может, бродит где-то здесь в поисках нового любовника. А вся эта история о подземном мире, куда богиня спустилась ради царя – сказка. Какая дура, тем более богиня, согласится умереть ради смертного. дзумуди улыбается. Про него сейчас молчат, хотя раньше в ходу были шутки о бессильном башке, который не в состоянии удовлетворить страстную женушку. Меня основа пробирает дрожь. Пот течет по лицу, внутренности скручивает в узел. Потом вдруг отпускает. Я вздрагиваю, заметив руку Дзумудзи на моем животе. Бог усмехается и убирает ладонь, молча. Над толпой взлетает. «Слава Саргону! Слава нашему щедрому повелителю!» И глухой звук стукающихся друг от друга кувшинов. «Решил превратить чествование Шамирам в попойку?» Дзумудзи отодвигает занавеску и морщится. «Ей бы понравилось», — насмешливо говорю я. Бог в образе мальчика закатывает глаза и тянется за золотой чашей с медом. На ней письмена страны черного солнца. Что-то про удачу и благоденствие. Я бы не стал туда пить, но дзумудзи отравить человеческим ядом невозможно. Я отлично это помню. Не раз пытался. «Зачем вы здесь, о, великий?» — снова спрашиваю я. Чем скорее он соблаговолит признаться, тем спокойнее мне будет. Дзумудзи облизывает припачканные в меду губы и высокомерно отвечает. «Захотелось поболтать, прежде чем вы все сгинете». «Сгинем?» – удивляюсь я. Дзумудзи хохочет. Его смех ввинчивается в уши, словно кинжал, который все поворачивают и поворачивают чтобы клинок вошел глубже. Тем временем паланкин проносят через лазурные ворота. Ягуары-шамирам, украшающие створки, скалятся так похожи на настоящих, что я словно наяву слышу их рык. «Не бойся, они совсем-совсем ручные», — всплывает в памяти сладкий голос богини. «Как и я. Шамирам была какой угодно, только не ручной, а ее ягуары не раз пытались растерзать даже Дзумудзи при мне». «Вы хотите жертву, о великий?» — нарушаю молчание я. Шамирам запретила человеческие жертвоприношения, но когда она исчезла, я посвятил себя Мордуку, и порядки в руки изменились. По лицу мальчика пробегает тень. Черты плывут, делаются старше, на мгновение. Потом Дзумудзи, отодвинув занавески, смотрит на статую Шамирам в фонтане посреди площади и усмехается. «Подаришь мне своего сына, Саргон?» Я едва не смеюсь от облегчения. «Живым или мертвым?» Дзумудзи поворачивается ко мне, смотрит с любопытством. «Есть хоть что-то, что ты ценишь больше собственной шкуры, смертной?» Значит, это была всего лишь божественная шутка. Жаль. Я было уже представил, как устрою из жертвы никчемного царевича спектакль и получу покровительство самого господина Бури. Дзумудзи презрительно морщится и прикладывается к чаше. Жмурится, мальчишеские черты снова плывут, а мне чудится запах дыма. Но нет, когда чествуют шамирам, в воздухе витают только ароматы меда и цветов дзумудзе не посмеет осквернить праздник жены даже такой малостью, не то что моей пыткой. Однако исчезать он тоже не собирается. «Каково это, Саргон? Знать, что ошибся. Ты мог бы править, не боясь бунта, как возлюбленный дочери неба. Ты был бы всесилен. Голос бог чарующе прекрасен, в нем тоже слышен соблазн, как у Шамирам, но иначе. Ты больше всего на свете любишь, когда славят тебя. А теперь тебя ненавидят». Кто ты без моей жены? Садовник на троне. Оставьте меня в покое, прошу я едва слышно. Ликующая толпа как раз приближается к золотой лестнице храма, откуда уже спускается медленно и торжественно богиня, точнее, ее статуя в руках жриц. Чего вы хотите, великий Дзумуди? Я дам это вам. Вы зря меня ненавидите. Мы оба выиграли от исчезновения Шамирам. Взгляд бога темнеет, а в голосе рычит буря. Я бы с удовольствием посмотрел на тебя, царь, после того, как Шамирам бы с тобой расправилась. А что, уже нашелся дурак, царь или бог, решивший умереть ради нее? зумут мрачнеет. Последние мгновения мы молчим. Снаружи звучат флейты и арфы, чернь пляшет и славит богиню, а в полонкине царит напряженная тишина. Бог цедит мед и задумчиво смотрит. Я пытаюсь не согнуться пополам от вернувшейся боли. Наконец Паланкин ставят на землю. Не дожидаясь слуг, я распахиваю занавески. Дальше пешком. Всего 10 шагов до первой золотой ступеньки. Статуя Шамерам уже стоит возле неё, гордая, надменная. А её муженёк, вечный страдалец, смотрит на меня с усмешкой. Золотая чаша сверкает в его руках. Вырезанные на ней крылатые демоны щерется. Я словно на его слышу их рык. Затем отворачиваюсь. Бедный Саргон, раздаётся мне в спину Как же ты будешь простираться ниц перед моей женой? Ты же еле стоишь. Я невольно оглядываюсь и чуть не вскрикиваю, когда поясницу словно раскаленный пруд обжигает боль. Надеюсь, ты выживешь, Саргон, продолжает Зумудзи. Мне и делать ничего не нужно, чтобы ты страдал. Ты всего лишь смертный. Живи, познавай старость. Вижу, это весьма болезненно. Я стискиваю зубы, одновременно борясь с тошнотой. Перед глазами вспыхивают звезды, сладкий воздух душит. Я не сразу понимаю, что повисшая над площадью тишина мне не чудится. А когда понимаю, сердце скачет в груди, и я тянусь за кинжалом. Все-таки бунт? Неужели сейчас? Взгляд мечется, почему никто не двигается? Я сошел с ума. Это видение? Проклятие Дзумудзи? А потом я вижу, что Шамирам две. И могу поклясться, это правда. Одна золотая смеется надо мной. До нее лишь десять шагов. Другая, живая, замерла на вершине лестницы. Ветер играет ее бесстыже распущенными волосами, а глаза ярко горят. Все, как я помню. Она смотрит на нас, мы на неё. В воздухе разливается предвкушение. Сердце ухает вниз, я невольно делаю шаг назад и спиной прислоняюсь к паланкину. Звенит по мраморным плитам площади золотая чаша. Не в силах стоять, я хватаюсь за дверцу и оборачиваюсь. В это же мгновение воздух взмывает ликующий вопль. Все кричат в унисон а мне кажется, будто Набад звонит к моим похоронам. Богиня исчезает, но это уже мало кого волнует. Шамирам жива, она вернулась, она всех спасет. Я перевожу взгляд на Дзумудзи. Он комкает в руках несчастную подушку, ткань плавится и расползается под его паучьими пальцами. Наши взгляды на мгновение встречаются. Серый, как мертвец, бог исчезает, а я падаю в паланкин. Небо защити!